Невосполнимые утраты. Гори, звезда моя, не падай, Роняй холодные лучи. Сергей Есенин В последнее десятилетие печальные события Одно за другим ворвались в мою жизнь. Умерла после тяжелой болезни, С которой отчаянно боролась, Дочка моей единственной и дорогой подруги Кати Дыховичной, Машенька. Талантливая, жизнелюбивая, радость своих родителей и всех, кто знал ее. Борясь долгие годы с болезнью, она даже написала книгу о том, что испытывала и как продлевала себе жизнь. Ее книга была переведена на другие языки. Она поддерживала в людях веру в выздоровление и поражала силой духа Маши и ее оптимизмом. «Горе моей Катюши трудно описать», Она не находила в себе силы жить, радоваться жизни. Конечно, по возможности я старалась ее поддержать, но не все дано человеку. Спустя несколько лет после ухода дочери не стала и моей подруги. Десять лет назад страна хоронила Бориса Николаевича Ельцина, нашего первого президента России, избранного народом. Борис Николаевич Ельцин мне представляется олицетворением мощной русской натуры его достоинства велики это и смелость и широта натуры и человечность и безоглядная уверенность в своей силе но они же эти достоинства становились его недостатками а так как он встал во главе нашей огромной противоречивой страны в самый трудный трагический и в то же время дающий надежду на будущий переломный момент то ошибки и их трагические последствия были неизбежны. Оценивая его поступки, некоторые люди прежде всего обвиняли Ельцина в развале страны, в начавшейся войне в Чечне, в несправедливой, судя по последствиям, приватизации, которая обогатила небольшую часть населения и породила нищету большинства людей. Но обвинять легко. А как можно было избежать этого? когда вся махина налаженного советского строя рухнула, и надо было любой ценой не допустить гражданской войны, которая породила бы кровавую бойню среди населения. Мне очень неловко рассуждать на эту тему, ведь я просто женщина, актриса, очень далека я от политики. Но я живу в это очень трудное, но интересное время и все пропускаю через свое сердце. Я вспоминаю, за что любили Ельцина. За его человечность. Он никому не мстил. Дал возможность свободно высказывать свои мысли, мнения. Он любил искусство. Верил в величие России. Позволял себе быть таким, какой есть. Не пряча при этом свою неуемную натуру за высокую должность. Рядом с ним всегда была его жена, Наина Иосифовна. Эта удивительная прекрасная женщина, являясь супругой главного человека страны, оставалась для окружающих близкой, мудрой и человечной. Она очень ценила людей искусства и довольно часто приглашала меня на теплые встречи с актрисами нашего кино, любимыми всеми еще в советское время. Она дружила с Марьей Владимировной Мироновой, после смерти которой... Мы часто встречались с Найной Иосифовной в памяти в доме музея Мироновых. На нашей золотой свадьбе она была дорогим гостем и даже танцевала с Володей. На 75-летие Бориса Николаевича Ельцина мы были приглашены в Кремль. И тут произошел смешной эпизод. Когда мы въезжали в ворота Кремля, наша машина «Жигули-девятка», которой уже 17 лет, среди роскошных машин вызвала удивление охраны. Нас остановили и, лишь проверив как следует наши приглашения и документы, со смехом пропустили. Мы тоже смеялись, понимая, что наша скромная пара, я и Володя, среди самых высоких гостей, среди глав мощных государств, выглядела немножко странно. Но таковы были Борис Николаевич и Наина Иосифовна. Для них считалось естественным пригласить просто симпатичных им людей. Я никогда не забуду, как на том торжестве Борис Николаевич говорил о своей любви к Наине Иосифовне и о том, как он жалеет, что в дни своего правления не имел времени и сил выразить ей свою любовь. Как слушала его Наина Иосифовна, удивительно тихая, застенчивая, счастливая. И в дни потери ею любимого мужа я больше всего думаю о ее горе, не умея добиваться встреч или настойчиво звонить со словами соболезнования, я послала ей телеграмму. А здесь, в своей исповеди, я еще раз благодарю судьбу, что встреча с такими людьми выпала на мою долю. Уход Бориса Николаевича с поста президента тоже был необычен, как и сама его личность. Он обратился к народу с экрана телевизора, сказал, что оставляет свой пост И попросил прощения у своего народа. В этом проявилось величие его натуры. Подобное впервые было в нашей стране. Вместе с уходом Бориса Николаевича Ельцина ушла целая эпоха жизни России. Светлая память и низкий поклон этому могучему русскому человеку. Вообще весна 2007 года оказалась очень драматичной, даже трагической. Ушли из жизни титаны 20 века, великие артисты Михаил Ульянов, Кирилл Лавров и музыкант Мстислав Ростопович. Осиротела наша культура. Осиротела Россия. В газете «Культура» на первой странице крупными буквами стояла. Вот и все. Смежили очи гении. Нету их. И все разрешено. Как много сказано этими короткими фразами, как много печали и тревоги таят в себе эти слова. Михаил Ульянов, великий артист и мудрый, сильный земной человек, умер в конце марта. И на его похоронах, когда весь старый Арбат был заполнен людьми, пришедшими проводить его в последний путь, Кирилл Лавров, исхудавший от своей тяжелой болезни, прощаясь с ним, назвал его своим братом. Они ведь играли в фильме Ивана Александровича Пырьева двух братьев, Митю и Ивана Карамазовых. Я была на панихиде и, услышав эти слова, невольно вздрогнула. А через месяц не стало и Кирилла Лаврова, великого артиста-труженика, совестливого, честного человека. В один день с ним ушел из жизни гениальный музыкант Мстислав Ростропович, редчайший ренессансный человек. Потеря этих людей стала моим личным горем. Я вспоминаю, как облетела мир фотография Ростроповича с заснувшим на его плече солдатом в Нига КЧП, когда Ростропович, бросив все дела, не сказав ничего своей любимой красавице-жене, великой певице Галине Вишневской, примчался в Москву из-за границы в самые опасные, судьбоносные дни. Мы долго хранили эту фотографию, вырезанную из газеты, как символ мужества и человеческого благородства. Осиротели мы. В эти печальные дни по телевидению каждый день показывали различные передачи и фильмы с участием наших великих артистов. И, конечно, масштаб их личности в этих передачах отразился во всю мощь. Я вспомнила свои впечатления от игры Михаила Ульянова в его ранних и поздних ролях. Его замечательный дуэт с Юлией Борисовой в «Варшавской мелодии», где он точно передал образ советского паренька, И тот же Ульянов в спектакле Антонии и Клеопатра». Каким-то неуловимым поворотом своей индивидуальности становился далеким, сильным, мудрым полководцем и абсолютно вписывался в то время. Его маршал Жуков был настолько убедительным, что настоящего Жукова, нашего великого полководца, мы видим только таким, каким его сыграл в кино Михаил Ульянов. А какой живой, человечный, земной был он в роли председателя в одноименном фильме, точно не актер, а умный, волевой, с чудным юмором русский мужик ворвался на экран. Да и его ворошиловский стрелок, полный страсти и чувства справедливости, больше, чем роль. В фильме мы видим его, ульяновскую боль, его гнев и размышления о нашей действительности. Я много лет провела с Ульяновым в правлении Союза театральных деятелей, занимая пост секретаря, возглавляя социально-бытовую комиссию. Я видела, как он мудро мужественно и твердо решал все вопросы. Рядом с ним я всегда была уверена, что вместе мы найдем выход из трудного положения, сумеем помочь тем, кто ждет от нас помощи, сделаем все, чтобы не потерять, не разбазарить то, что составляло собственность СТД. Хотя все это было очень трудно начальные годы перестройки. Награжденные премией имени Яблочкиной за работу в СТД мы вместе отдыхали на курорте в Португалии. Эта поездка составляла часть нашей награды. Я была поражена скромностью и незаметностью самого Михаила Александровича. Я только видела и чувствовала его огромную нежную любовь к жене, Али Парфаньяк, и маленькой внучке, Лизочке. Думая сегодня о великом актере, А всеми уважаемым общественным деятелям я снова убеждаюсь в том, что богатство души, сила любви, сила соучастия и справедливости делают человека больше, чем великолепным профессионалом. Он становится совестью нации. Описывая свои впечатления от личности Михаила Санчульянова, Ульянова, Я ловлю себя на мысли, что Кирилл Юльч Лавров, которого мы потеряли вслед за Ульяновым, очень во многом близок к ему. Будучи актером лучшего театра страны, руководимого Георгием Александровичем Товстоноговым, после смерти великого режиссера он возглавил этот замечательный театр, взвалил на свои плечи тяжелейшую задачу достойно продолжить жизнь этого коллектива. Его театральные и кинороли надолго запомнились зрителям, которые полюбили и поверили в него. Году в 2005 я видела замечательный спектакль «Квартет», где были заняты звезды БДТ Алиса Фрейнлих, Зинаида Шарко, Кирилл Лавров, Игорь Дмитриев. Спектакль о старых актерах, трогательный, временами смешной, со знанием и любовью к актерской профессии спектакль — гимн любви к театру. Я не могу позволить себе писать о великом Мстиславе Ростроповиче, так как не настолько разбираюсь в музыке. Но сама личность этого выдающегося музыканта и человека надолго останется в нашей памяти. Еще раз хочу подчеркнуть, что совесть, любовь, чувство справедливости, ненависть к лжи, Душа, не принимающая фальши, эти качества делают высоких профессионалов великими людьми своего времени. Низкий им поклон. Газета «Культура» заканчивает свою статью такими словами. Они прожили большую, яркую и честную жизнь. Мир их праху. Мы остались без них. Найдутся ли те? кто сможет удержать заданную ими планку. Лучше и не скажешь.